Глава вторая. Как работает нормальный глаз? У многих людей хорошее зрение, но их глаза работают неправильно. Такой режим работы приведет их к ослаблению зрения, вне зависимости от того, насколько хорошим оно было первоначально. У меня однажды был ученик, у которого была тяжелая катаракта. Он считал ее результатом наследственного фактора, поскольку у всей его семьи, со стороны отца, было это заболевание. Дополнительная беседа показала, что со всеми родственниками произошла одна и та же история. Все они были крайне дальнозоркими и имели телескопическое зрение вдаль. У них блестящий интеллект, и когда наступал срок идти в школу, где тяжелая учеба становилась необходимостью, каждый из них серьезно учился, чтобы поддержать высокий уровень образованности семьи. Из-за интенсивной работы на близком расстоянии и неумения снять при этом производимое дальнозоркостью напряжение, у каждого из них из-за этого напряжения развелась катаракта. Через релаксацию нам удалось помочь двум членам их семьи обратившимся к нам за помощью с тем, чтобы прояснить свое зрение. Перемещение Нормальный глаз перемещается с частотой 70 и более раз в секунду. Установлено, что глаза лорда Макаули перемещались 10 тысяч раз в секунду, что позволяло ему читать, корректировать и запоминать по 500 слов в секунду. Это значит, что перелистывая страницы он успевал с такой же скоростью прочитать на них каждое слово. Один из моих учеников засомневался было в этом утверждении, но буквально через секунду вспомнил, что один из его друзей, видный государственный деятель, мог делать такие же вещи. Другой человек вспомнил, что в его классе, в школе, Училась девочка, которая так быстро запоминала 12 стров поэмы, что учитель заподозрил, что она знала их и раньше. Девочка это отрицала, и чтобы доказать это, буквально за несколько мгновений запомнила их в обратном порядке. Эти феноменальные результаты достигаются через такое развитие зрения который позволяет глазам перемещаться без каких-либо препятствий с максимальной возможной скоростью. Это так называемое перемещение не является поворотом глазного яблока, а представляет собой вибрацию нервов сетчатки глубоко внутри глаза, в особенности нервов центра зрения, вместе с группой его нервов, обеспечивающих человеку наиболее острое зрение. Этот участок называется фовеа или ямка. Эти нервы нельзя привести в состояние вибрации сознательно. Они вибрируют сами по себе, когда и если расслаблены. Поэтому учитесь поддерживать глаза в расслабленном состоянии, как во время отдыха, так и во время зрительной работы. Моргание. Нормальный глаз моргает часто, чтобы равномерно распределить слезную жидкость, выделяемую слезной железой по поверхности глазного яблока. Слеза не только постоянно увлажняет роговицу, но и дезинфицирует глаз, защищая его от микробов и другой дряни, носящейся в воздухе. Моргание дает также длящиеся мгновения, Периоды отдыха, постоянно находящимся в работе, нервам сетчатки, стимулируя их посредством этого, поскольку отдых укрепляет нервы. Моргание также способствует расслаблению напряженных мышц, помогая таким образом глазам лучше сфокусироваться и улучшая их центровку, соосность. Если нормальные глаза моргают часто, то отпадает необходимость тереть их руками и выдавливать из глазниц, занося микробы с грязных пальцев. Следствием сильных потираний часто является выпадение ресниц. Свет Нормальный глаз любит солнце и яркий свет, буквально расцветает под ними становясь крепким, здоровым и расслабленным при восприятии яркости света без сопротивления ему. Прочитайте в первой главе рекомендации о том, как приучить свои глаза к солнцу. Работа Нормальный глаз любит работать и жаден до зрения. После полнокровного рабочего дня было бы желательно пойти вечером на выставку картин поиграть в карты, насладиться чтением книг или просмотром телевизора. Отсутствие работы для глаз было бы напряжением, изнуряющим их. Дыхание. Когда глаз нормален, зрение представляет собой такой естественный, бессознательный процесс, что остальные мышцы тела расслабляются, несмотря на то, что глаз работает. Это относится и к грудным мышцам, что обеспечивает глубокое естественное дыхание. Когда глаза напрягаются, происходит, как правило, обуздание хорошего дыхания, оно становится стесненным из-за чрезмерной сжатости грудных мышц, снижая, таким образом, поступление столь необходимого всему организму кислорода. Пристальное смотрение Нормальный глаз никогда не находится в чистом состоянии пристального смотрения, а всегда сохраняет готовность к движению и находится в таком движении. Ни один обладатель хороших глаз, кроме того, не пытается увидеть что-либо сбоку от себя, напрягая глаза, а голову и шею держа неподвижными. Вместо того, чтобы повернуть глаза и напрячься, чтобы увидеть что-либо в стороне от себя, Человек с хорошими глазами поворачивает нос в сторону объекта, представляющего для него интерес. Это препятствует появлению напряжения и натяжению мышц глаза. Глаза таким образом двигаются, но используя собственные свободные вибрации, которые являются для них отдыхом. Во всем сказанном вы можете убедиться сами. Держа голову неподвижно, Попытайтесь увидеть что-либо предельно справа от себя. Чувствуйте натяжение. Теперь направьте свой нос на этот объект. Глаза послушно приходят в движение, но без какого-либо усилия и в собственном ритме работы. Наше правило таково. Поворачивайте нос в том направлении, куда хотите смотреть. Это дает глазам возможность естественным образом использовать свои центры зрения. ПСИХИЧЕСКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ Люди с нормальными глазами, по всей видимости, должны быть более спокойными, чтобы, как говорится, спокойнее относиться к разного рода событиям, а не волноваться из-за каждой помехи, действительной или мнимой. Избавьтесь от вируса тревог и волнений, которые вы испытываете. Разве большинство из них не приводит к напряжению глаз? Выводы Способствуйте перемещению глаза через расслабление. Это позволит расширить кровеносные сосуды и обеспечит беспрепятственное кровообращение глаза стимулируя таким образом зрительный нерв и нервы сетчатки. Расслабление также стимулирует психическую деятельность, поскольку зрительным центром головного мозга надо будет интерпретировать воспринимаемые глазами изображения. При расслаблении нормализуется также и глубокое дыхание, столь необходимое для зрения. Упражнение для исполнения утром после пробуждения Многие люди жалуются на то, что их глаза по утру напоминают две тлеющие дыры в шерстяном одеяле. И проходит час или около того, прежде чем удастся сделать, чтобы они чувствовали себя хорошо или, по крайней мере, сделать возможным их использование. Такое состояние может быть вызвано тем, что глаза многих людей во сне напрягаются больше, чем во время бодрствования. Здесь приведено несколько упражнений, призванных помочь вашему состоянию. Делать их надо после пробуждения, перед тем, как вы встанете с постели. Первое. Потянитесь в постели и поперекатывайтесь с бока на бок глубоко дыша во время исполнения упражнения. Оно способствует расслаблению позвоночника и стянутых во время сна мышц в случае, если вы спали в напряженном состоянии. Второе. Широко раскройте глаза и рот четыре раза. Многие люди спят, стиснув челюсти и крепко сжав зубы и веки. Как известно, любое животное по пробуждению потягивается. Третье. Крепко зажмурьтесь шесть раз. Затем сделайте двенадцать легких, подобных движением крыльев бабочки, морганий, чтобы подготовить веки к работе на целый день. Глаза в течение дня должны часто и легко моргать. Четвертое. Письмо носом. Значительная часть напряжения, приходящейся на нашу нервную систему, покоится в задней части шеи у основания черепа. Все мы так много читаем, пишем, печатаем на машинке, водим автомобиль и так далее, что на определенном этапе шея начинает тянуть голову назад и сутулить плечи мы в этот момент чувствуем, что, пожалуй, устали. Глаза с нарушенной соосностью ведут к таким же последствиям. Чтобы облегчить это состояние, закройте глаза и, используя нос как удлиненную ручку, пишите им что-нибудь в воздухе. Что именно писать? Вспомните алфавит и напишите название городов, Начинающиеся на буквы алфавита по порядку. Настолько букв, насколько вы сможете вспомнить. Например, для А, а Атланта, для Б Бостон, для К, К Кливленд и так далее. Комментарий второй. В оригинале вместо использованной в переводе буквы К была третья буква английского алфавита, буква С. А вместо слова «кливленд», соответственно, слово «клевленд». Понятно, что такая замена при переводе была вызвана необходимостью соблюдения соответствия перевода содержанию оригинала. В следующий раз, чтобы избежать скуки, поставьте себе другую задачу. Пишите названия стран, цветов, драгоценных камней, профессий, продуктов и так далее. На каждом уроке разное. Это вас развлечет, и вы потеряете ощущение усталости у основания черепа, ведущее к напряжению глаз. Это упражнение, поскольку вы рисуете контуры букв, помимо всего прочего, пускает в ход вашу память и мысленное представление, что несет с собой расслабление. Письмо носом можно использовать как первую помощь при появлении напряжения в ходе дня, где бы оно ни возникло. Конечно, на людях незаметно использовать свой нос в качестве удлиненной ручки и двигать при этом голову невозможно, но вы тогда можете закрыть глаза и мысленно писать кончиком вышивальной иглы какие-нибудь буквы на головке булавки. Ни один человек не заметит этого. Даже такое упражнение способно уменьшить напряжение, поскольку оно дает возможность осуществляться вибрацией глаз. Держите глаза во время выполнения письма носом мягко прикрытыми, и под веками начнутся эти непроизвольные перемещения глаз с частотой около 70 раз в секунду. Зрение после того, как вы откроете глаза, покажется вам яснее. Пятое. Упражнение для бровей. Замечали ли вы, стоя перед зеркалом, что тяжелые ткани ваших бровей буквально свисают над веками, так что они едва или совсем не видны под ними? У сильно глаз тяжелые брови как бы спадают на ресницы. Однако этого не должно быть и не бывает, когда вы были ребенком и были свободны от напряжения. Вы можете избавиться от веса своих тяжелых бровей и помочь как своему зрению, так и своей внешности. Поднимите сознательным усилием свои брови. Появилось ли у вас какое-нибудь ощущение в верхней части ушей? Старайтесь делать это до тех пор, пока оно у вас не появится. Теперь тренируйтесь до тех пор, пока вы не сможете воспроизвести такое же ощущение в ушах без подъема своих бровей и морщения лба. В своей студии мы говорим «прижмите уши назад». Когда вы сможете добиться этого, и с легкой улыбкой, чтобы помочь этому приподнятому ощущению, вся эта тяжесть автоматически поднимется с глаз, глаза избавятся от ее давления, а вы будете выглядеть на годы моложе. Шестое. Теперь проделайте пальцевые повороты, держа палец перед своим носом, поворачивая голову из стороны в сторону, и убеждая себя в том, что палец движется до тех пор, пока у вас действительно не появится такого ощущения. Это первый шаг на пути снятия напряжения. Выполняйте это упражнение до счета 20-30, попеременно открывая и закрывая свои глаза. Это упражнение удалит из ваших глаз соринку напряжения. Седьмое. Пока вы еще лежите на спине, Сделайте пальминг в течение пяти минут, подсунув под локти подушечку. Теперь вы действительно почувствуете себя свежим и готовым к работе в течение дня. Более подробно о пальминге смотрите главу вторую. Восьмое. Когда вы встанете с кровати, сделайте большие повороты надев тапочки или просто стоя босыми ногами на полу. Делайте это упражнение в течение двух минут, и это хорошо послужит вашим глазам и нервам. Даже если в ходе загруженного дня у вас не будет больше возможности уделить им внимание. Хотя описание этих восьми упражнений кажется долгим, На их выполнение вам понадобится всего 10 минут. Поэтому не стоит расстраиваться, думая, что у вас не хватит времени на все это. Постарайтесь это сделать, и время найдется. Вы будете удивлены тем, как мало времени надо, чтобы начать день со свежими глазами. После подъема проделайте свои большие повороты. Многие находят... Большие повороты, способствующие хорошему сну, и выполняют это расслабляющее упражнение и перед тем, как лечь спать. После того, как вы погасили свет, всегда делайте пальминг в течение нескольких минут, что даст гарантию, что и ваши глаза будут отдыхать. Когда вы отходите ко сну, улыбайтесь, и не только своими губами, но и глазами. Утром ваше лицо будет выглядеть моложе и красивее.